Глава шестая. Мы прилунились в тайном ангаре братства, на обратной стороне. Накопитель с записью сигнала Катя забрала сразу и передала каким-то неизвестным мне специалистам. Меня, Льва и Кая проводили в апартаменты для отдыха. Мы даже успели привести себя в порядок, перекусить и принять душ. Кстати, душ на Луне очень забавный аттракцион. Из-за низкого веса воды создавалось впечатление, что моешься каким-то легким химическим гелем. Но это все равно было гораздо лучше, чем гигиенические процедуры в невесомости. Катя вернулась где-то через час. Выглядела она задумчиво и растеряна. «Так, похоже, это все-таки не вирус», — сказал я. «Нет, Гриша». Она помотала головой, устраиваясь за круглым столом, который стоял в середине помещения. «Не вирус». «Делись уж», — продолжил я, присаживаясь рядом. «Стоило оно того или нет?» «Я не знаю, Гриша», — Катя улыбнулась. «Возможно. Пока что я сама не могу разобраться, что это. Ловушка или путь к спасению?» «А можно поконкретнее?» — вмешался Лев. «Она что, успела передать рецепт какого-то оружия против считывателей?» Нет. Катя покачал головой. Все гораздо интереснее. Там координаты. Координаты? оживился Кай. Какой-то тайный схрон на земле? Ты же понимаешь, что его надо уничтожить, не пытаясь вскрывать. Звездные координаты, уточнила Катя. Мы с Каем переглянулись. И как это может помочь нам в нашей ситуации? Осторожно поинтересовался я. У нас нет кораблей, способных к межзвездным полетам сейчас. Насколько я понимаю. Или есть? Гриша, у нас почти готов эвакуационный астероид, — ответила Катя. На этот проект ушло много ресурсов, но я помнил опыт Марса. Им ведь удалось спасти будущее своего народа. Было бы глупо это не использовать, согласен? Я пораженно молчал. Это ведь очень важный момент, можно сказать, даже критический. Почему мы не обсуждали его раньше? Я не говорила никому из вас, чтобы не возникало пораженческих мыслей, пояснила Катя, словно прочитав мои мысли. Может, и правда прочитала. Я подозрительно прислушался к своим ощущениям, пытаясь определить присутствие Гаи. Это могло повредить реализации планов подготовки человечества. Так. И к чему все это? — растерянно спросил я. — Мы пошлем зонд? Но даже при использовании лучших технологий ответ мы получим уже после того, как разрешится кризис со считывателями. Так или иначе, есть ли смысл вообще обсуждать это тогда? — Гриша, дело в том, что мы не можем засечь корабль считывателей, — сказала Катя. — И что это должно значить? — растерянно спросил я. — Мы не знаем. «Ты же помнишь, мы рассчитывали, что считывание начнется сразу или почти сразу, как ты отправишься в прошлое». «Ты что, в прошлое собрался?» — удивился Лев. «Да другой он», — вместо Кати ответил Кай, отмахнувшись. «Который уже отправился». «Но оно не начинается», — сказал я. «Оно не начинается», — согласилась Катя. «И мы пока не можем понять, это отсрочка или мы случайно сделали нечто». «Ну, на это я бы точно не рассчитывал». Кай сложил руки на груди. У считывателей нечеловеческая логика, но они точно не привыкли отступать. «Кстати, насчет считывателей», — сказал я. «Там по дороге я видел кое-что. Катя-то ведь не просматривала запись с регистратора скафандра?» «Нет, Гриша», — Катя улыбнулась. «А стоило?» «Я нашел корабль одноклеточных». «Вот как». Катя удивленно округлила глаза. «Это тот же корабль, или они решили посетить нас повторно? Куда они летят?» «Они уже никуда не летят», — я покачал головой. «Их кто-то уничтожил». «Очень странным образом. Думаю, это тот же корабль, с которым мы имели дело». «Что значит «странным образом»?» — спросил Лев. «Катя, ты можешь попросить вывести запись с регистратора на экран?» — попросил я. «Кого попросить?» — ответила Катя. «Гриша, наши миссии секретны даже внутри братства. Специалисты нужного допуска занимались расшифровкой сигнала. Они физически отделены от основных сооружений базы. Я не могу это сделать по щелчку пальцев». Но я имел в виду, может, ты сама...» «Гриша, мы не на земле. Тут нет моего мицелия». «Ладно. Тогда потом посмотришь. Их словно кто-то нашинковал на ровные кусочки». Корабль самих пришельцев и отдельные их мозги. «Если это произошло сотни миллионов лет назад, фрагменты должны были прилично разойтись в пространстве», — заметил Кай. «Ты что, успел пропрыгать их все?» «В том-то и дело», — ответил я. «Никуда они не разлетелись. Все куски идеально сбалансированы друг с другом. Я даже не знаю, как у них это получилось. Корабль издалека выглядит как единое целое» но он нарезан на куски». «Это невозможно», — сказал Кай. «Если только нечто не поддерживает их в таком состоянии», — глубокомысленно произнесла Катя. «Нечто?» — спросил Лев. «Надо проанализировать запись. Потом будем думать, что с этим делать», — ответила Катя. «Ты знаешь, какова вероятность, чтобы ты случайно наткнулся на погибший корабль?» — спросил Кай, обращаясь ко мне. «Знаю». Я кивнул в ответ. Высчитал в режиме, но потом пересчитал с учетом некоторых дополнительных вводных. Каких вводных? Кайф всплеснул руками. Думаю, он говорит про выбор оптимального направления для выхода из системы, ответила Катя. Я верно поняла? Ага, кивнул я. В режиме такие вещи считаешь автоматически. Мы займемся кораблем, ответила Катя. Я придумаю, как отправить туда исследовательскую миссию. Пока у нас есть время. — Мы разве не сами будем этим заниматься? — удивился я. — Гриша, у меня будет другое предложение, — сказала Катя после небольшой паузы, почему-то опустив глаза. — Давай вернемся к координатам, которые нам удалось перехватить. — А что с ними? — спросил я, чувствуя какое-то смутное беспокойство. «Это что-то дико далекое, да? Может, в другой галактике?» «Нет, Гриша», — Катя улыбнулась. «Совсем нет. Каких-то 12 световых лет». «И что там находится? Таинственная аномалия?» «Там находится система звезды Тау-Кита», — ответила Катя. «Двенадцать световых лет», — проговорил Лев. «Даже с нашими технологиями об этом пока и мечтать не следует». Наш корабль «Ковчег» добрался бы туда за полтора века. Но вы ведь планировали его послать совсем в другой сектор, верно?» «Ты что, был в курсе этого проекта?» Нахмурился я, ощущая нечто вроде укола ревности. «Гриша, он помог нам достать седьмой тюрвинг с Луны», — пояснила Катя. «Он курировал этот проект как представитель ближнего круга». М -м, «Вот как». «Так что мы обсуждаем, если в ближайшее время нам туда точно не добраться?» Кай пожал плечами. «Может, вернемся к плану планетарной обороны? Я вот не уверен, что считыватели в нашем случае будут действовать обычным образом. Может, они уже к нам проникли и готовят массовые исходы, как тогда, в городе?» «Я бы почувствовала», — заметила Катя. «За прошедшее время я научилась таким вещам». Но дело в том, что у нас есть возможность провести разведку этих координат уже сейчас. Точнее, не у нас, она есть у Гриши. Я не сразу смог поверить, что она это серьезно. Но выражение ее глаз не оставляло сомнений. «Думаешь, это того стоит?» — спросил я. Расчеты показывают, что да. В этот раз Катя уверенно смотрела мне прямо в глаза. «Можешь войти в режим проверить». «Вот как». В режиме входить не стал. Стоп. Кай в уже вполне земном жесте выставил вперед ладони. Вы что, серьезно все? Вы хотите, чтобы он отправился к другой звезде? С этой. с этим. Э, он пару раз щелкнул пальцами, подбирая подходящее слово на русском, после чего выдал Пуколкой. Кай, тюрвинг это все-таки более серьезная вещь, чем пуколка ответил я спокойно и серьезно. И потом, ты же видел, венерианцы целую межзвездную капсулу на его базе построили. И чем это для них закончилось, ты помнишь? «Я думаю, Катя права», — сказал я. «Надо разведать. Но мне понадобится помощь, приборы, запасы. В одном скафандре такое путешествие будет слишком затруднительным». «Тогда я пойду с тобой», — твердо сказал Кай. «Это в два раза увеличит число требуемых прыжков, Кай», — заметил я. «А значит, в два раза удлинит миссию. Учитывая, что считыватели могут вернуться в любое мгновение, это не то, что мы можем себе позволить». Кай набрал в грудь воздуха, но, видимо, не смог подобрать нужных аргументов. Он выдохнул. «Это безумие», — сказал он. «Кай», — ответил я. «Когда мы с тобой приземлились на челноке на землю впервые, мне это тоже казалось безумием. Я даже был уверен, что мы не сможем добраться до нашего времени. Я только хотел попытаться». Напарник вздохнул, глянул мне в глаза, потом спросил. «Тебя не переубедить?» «Нет, Кай, извини». «Тогда я возьму на себя подготовку твоего снаряжения», — сказал он. «Если ты не против». «Спасибо», — кивнула Катя. Это очень поможет. У нас мало людей с нужным допуском. «Сколько у меня есть времени?» — спросил я. «Двенадцать часов, Гриша», — ответила Катя. «Мы вынуждены действовать очень быстро. Я буду помогать Каю». «Ясно», — кивнул я. «Все тюрвинги там, где я думаю?» «Да, Гриша», — кивнула Катя. «После того, как вы приземлились, они не покидали хранилище. Какой тебе нужен и для чего?» «Перемещение, конечно», — я пожал плечами. «Мне надо кое-кого навестить. Я повел себя по-свински, ограничившись телефонным разговором. Надо это исправить». «У тебя были обстоятельства некоторые», — заметила Катя. «Обстоятельства есть всегда», — ответил я. «Но надо уметь оставаться людьми».